Глава 22. Петля. Чикаго. 16 июля 1934 года. Спустившись на грузовом лифте вниз, Чарльз вышел в чикагское пекло, ударившее его кувалдой, и прошел пешком несколько кварталов до Стейт. Главная артерия Чикаго бурлила народом. Это была пора соломенных шляп, похожих на сковороды головных уборов с плоскими полями, которые всегда казались Чарльзу нелепыми. Ох уж эти жители больших городов, Они хоть задумываются над тем, какой у них вид, но повсюду вокруг подпрыгивали, покачивались и тряслись, похожие на диски штуковины. А те, на ком они были надеты, верили в их магические охлаждающие свойства, хотя их лица, сверкающие в резких лучах солнца от пота, красноречиво опровергали это убеждение. Сам Чарльз, хоть и в хлопчато-бумажном костюме защитного цвета, потел нещадно. Пройдя два квартала до огромного здания универсального магазина Мориса Ротшильда, Он нашел у главного входа телефонную будку. К счастью, она оказалась свободна, и Чарльз, вытерев лоб платком, вошел в нее, плотно закрыл за собой дверь, стало еще жарче, снял трубку с рычага и поднес ее к уху, надавив на рычаг рукой. Притворяться он не любил, но все же предпринял неуклюжую попытку подыграть. И шпионы дяди Фила, похоже, знали свое дело, потому что через несколько секунд раздался звонок. Это Свегер. «Ну, разве вы не герой?» Это был бархатный голос мужчины со скамейки в парке, уверенный, с легким оттенком нью-йоркского говора, слишком гладкий. Так в чем дело? Это ваш счастливый день. Хорошо. Никаких имен, но в восточном отделении Чикагской полиции есть один фараон, у которого настолько кривая душа, что он не может найти себе постель, чтобы вытянуться. Дядя Фил помолчал, ожидая смешка, однако Чарльз был не из смешливых. В общем, он хочет продать Джонни Ди. Отлично, сказал Чарльз, я впечатлен. Он знает одну девчонку. Единственное ее имя, Анна, в прошлом заведовала борделем, занималась постельным ремеслом, когда вас еще на свете не было. Ее проблема в том, что она откуда-то из Европы. У нее неприятности с иммиграционной службой. И та хочет выдворить ее обратно на родину, куда наша девочка не торопится возвращаться. Понял, сказал Чарльз вслух, мысленно добавив, переходи к делу. Сейчас у нее дом с квартирами в наем на северной стороне, на самой границе приличия. Недавно у нее поселился один тип. Высокий, тощий, искушенный. Полно денег. Красиво одевается. И дамочка от него писывает в трусики. И это Джонни? В самую точку. И вот какое предложение. Анна готова выдать Джонни в обмен на помощь с иммиграционной службой. Вот почему она обращается к вам, представителю федерального правительства, а не к местным бездельникам, которые ничего не смогут для нее сделать. «Выдать как?» «Это вам предстоит обсудить с ней самой». «Что со временем?» «Девочка хочет действовать быстро, чтобы не оказаться у себя в Сильвании, Пенсильвании, Трансильвании или как там ее. Вы сможете его взять в течение недели». Чарльз шумно вздохнул. «А полицейский? От него можно ожидать неприятностей?» «Нет, он получит от одних моих знакомых предупреждение не высовываться, займется приготовлениями, свяжет все на месте». Он хочет присутствовать при захвате или при перестрелке, как получится. Но о нем можно не беспокоиться. Он или сыграет честно, или отправится плавать в озере в холодильнике. Вы круто играете. Только так и можно. От Луны остался тонкий серп. Озеро застыло неподвижным серым покрывалом, хотя тут и там на нем подмигивали отражения. Позади озерные силуэты Чикаго заявляли о себе яркими огнями. передавая неравномерным рисунком освещения сложность архитектуры. Каждый вертикальный всплеск света обозначал здание, их было слишком много, не сосчитать, а в промежутках между зданиями виднелись другие здания, бесконечность зданий. Раз в две минуты по ним пробегал импульс света от маяка Линдберг, установленного на крыше небоскреба Палмалив, а когда его яркий луч на время пропадал над силуэтом и города огромной розово-оранжевой диадемой. поднималась во всем своем сиянии зарева мегаполиса. Вода лениво плескалась у бетонных блоков, укрепляющих берег, а на водной глади озера редкие огоньки обозначали суда, то ли яхты, то ли баржи. Два черных форда отдела стояли на пустынной береговой полосе в нескольких милях к северу от Всемирной ярмарки тридцать третьего года, теперь уже тридцать 1934 года, на искусственной насыпи, расширявшей побережье озера с востока, отвоевав эту территорию большой воды. Когда-нибудь здесь будет разбит парк, но сейчас это место напоминало унылое поле сражения. В первом форде сидел Мэл Первис. Как всегда изящный, а за ним на заднем сидении Эд Холлис и Кларенс Хёрд с Томпсонами. С полностью снаряженными барабанными магазинами на 50 патронов. Затворы отведены назад, флажки предохранителя опущены. Оружие готово в случае западни извергнуть потоки огня. Оба молодых агента сняли пиджаки и надели поверх рубашек пули непробиваемые бронежилеты, однако галстуки по-прежнему оставались туго затянутыми, накрахмаленные воротнички были заколоты, а на головах красовались шляпы, эти плоские соломенные сковороды. Мало ли что, вдруг нагрянет директор. Во второй машине за рулем сидел Чарльз с Сэмом Коули на заднем сидении. Оба были вооружены пистолетами, а в багажнике покоились Томпсон и ружье модель 97. Чарльз курил, воздух был плотный, словно вата. «Шериф, они опаздывают?» – спросил Сэм. «Остается еще две минуты», – ответил Чарльз, сверившись с наручными часами. «Надеюсь, они появятся. Хочется верить, что это дело не развалится, в отличие от всех остальных». «Но на ваш взгляд, этому Зарковичу можно верить? Он знает правила игры». Из этого еще не следует, что он ангел добродетельности, но парень понимает, что к чему, и вряд ли захочет нас разозлить, так как знает, какой шум может поднять отдел. «Одно из преимуществ работы на самых больших ребят», — заметил Сэм. «Надеюсь, мне сегодня не придется стрелять из Томми». «Я его в жизни в руках не держал. Я вас научу». «Когда мы закончим, вы сможете стрелять уток из этой чертовой штуковины». «Ха! Это вселяет оптимизм». В этот момент с внешнего шоссе на усыпанную гравием пустошь свернула машина и, приглушив свет фар, медленно покатила к двум машинам правительственного ведомства. Подъехав, машина остановилась и погасила фары. «Так», — сказал Сэм, — «ваш черед, Чарльз». Ничего не ответив, тот вышел из машины, выбросил свою недокуренную самокрутку и прислонился к бамперу, наслаждаясь дующим со стороны берега ветерком. Из прибывшей машины появилась фигура. Свегер. — спросил следователь Заркович. «Точно», — подтвердил Чарльз, и мужчина грузный с одутловатым угрюмым сербским лицом приблизился к нему. Темно-синий дубортный пиджак, соломенная шляпа, сигара. «Она здесь?» — спросил Свегер. «Да, но она сломалась, всю дорогу плакала, не хочет это делать. Но еще больше не хочет билет в Бухарест в один конец. Как она поступит? Полагаю, она знает, что делать». «Жизнь, шлюхи, тяжелая штука», — философски промолвил Чарльз. «Да, я уж заметил. Кстати, вы привезли своего главного?» «Самого главного. Первый во второй машине. Но настоящая власть в руках Коули. Он здесь, чтобы заключить сделку». «Во второй машине никто не наломает дров? Эти люди прошли подготовку. лучшие из лучших». «Хорошо, а как насчет моей просьбы? Она принята?» Я участвую в задержании и получаю свою долю славы. Моему шефу говорят, какой я герой. Мне выдают вознаграждение. Насчет вознаграждения не уверен, и я этого никогда не обещал. Все остальное в порядке. Отлично, я иду за девчонкой. Чарльз проводил взглядом, как полицейский вернулся к своей машине и постучал в заднее стекло. Стекло опустилось. После недолгого обмена фразами дверь открылась, И появилась длинноногая девица в шляпке, похожей на перевернутая ведерко и коротком платье. Ее фигура и платье были элегантными, но на ногах она стояла не твердо, словно у нее сломался каблук. Даже издалека Чарльз разглядел, что ее большие глаза подчеркнуты искусно нанесенной косметикой. Девица походила на звезду немого кино. Держа под руку, Заркович проводил ее к машине. Прикоснувшись к шляпе, Чарльз сказал «Добрый вечер, мэм», и открыл заднюю дверь. Девица изящно села в машину. — Пожалуйста, мисс Сейдж, устраивайтесь поудобнее, — уверенным тоном произнес Сэм. — Это беседа, а не допрос. Курите, если хотите. Благодарю вас. — Итак, для того, чтобы мы вам помогли, вы должны рассказать нам, как сможете нам помочь. Это понятно? — Конечно. — В таком случае, будьте добры, продолжайте. Девица начала рассказ на своем причудливом языке с иностранной окраской, где твердые согласные становились мягкими, гласные растягивались, и странные ритмы Восточной Европы густым соусом обволакивали слова. Она заведует жилым домом с меблированными комнатами, в прошлом у нее на счету не совсем благовидные делишки, поэтому всем известно, что она не побежит жаловаться в полицию. Самые разные люди находили это полезным, и она привыкла к тому, что какой-нибудь бодрый крепыш заплатит ей в втридорога за пару ночей, после чего бесследно исчезнет. Ее дом славился как место, где можно залечь на дно. Несколько недель назад квартиру снял один высокий здоровенный тип. Привлекательный, одетый с иголочки, обходительный. Дамский угодник, денег полно. На мисс Сейдж он сразу произвел впечатление, хотя быстро связался с одной из ее жиличек, Полли Гамильтон. «В комнате такой шум!» Прузины матраса всю ночь скрип-скрип-скрип. Наконец она сообразила, кто это такой. Тип прочитал это по ее глазам, и они дружески поболтали. Похоже, его это мало встревожило, он считает себя неуязвимым. На самом деле они частенько выходят в город втроем. Жеребец и две очень симпатичные девчонки. Просто поразительно, никто никогда не обращает на них внимания. Это все потому, что он все время такой непринужденный, такой счастливый, общительный. и людей к нему влечет. Они даже несколько раз заходили в полицейский участок. Сэм кивал, принимая все молча. Но ситуация резко изменилась в прошлую среду. Девицы припомнили ее прошлую судимость, и в письме из миграционной службы потребовали немедленно депортировать ее как нежелательного иностранца, даже назвав дату, когда она должна покинуть Соединенные Штаты, пригрозив в случае неповиновения арестом и тюремным заключением. Девица расплакалась. Я не могу вернуться домой, там у меня ничего нет, и скоро начнется война, помяните мое слово. У меня в целом свете никого нет, и здесь я построила больше, чем когда-либо у меня было. Я не могу все потерять. — Хорошо, — наконец произнес Сэм, положив руку девицы на плечо, успокаивая ее. — Посмотрим, что можно сделать. — Никаких гарантий я дать не могу, но если вы сыграете важную роль в задержании Джона Дивинджера, Я напишу письмо в вашу поддержку директору миграционной службы. Больше того, наш отдел имеет значительное влияние в Вашингтоне, и это влияние будет задействовано по максимуму. Я могу пригласить юриста, чтобы составить формальное соглашение. Или вы можете поверить мне на слово. Я предпочел бы последнее, поскольку чем быстрее и проще все будет сделано, тем легче будет сохранить все в тайне. Понимаю. Кажется, вам можно верить. Замечательно. Так что первым делом я предлагаю вам вот что. Этот человек сделал операцию, чтобы изменить себе лицо. Хирург резал и скоблил его. Джонни говорит, что едва не умер. Мы с Полли его выхаживали. Целую неделю он ходил в бинтах, но теперь уже снял их. Должна сказать, толку особого нет. Это тот же самый Джонни, только сейчас он какой-то обмякший, раскисший. Однако лицо то же самое. Те же самые проницательные глаза, та же кривая улыбка и заразительный смех. По мне, он напрасно терпел боль и страдания. «Хорошая новость», — сказал Сэм. «Я предупрежу своих людей». Последовала пауза, поскольку оба не могли придумать, как быть дальше. Сэм не хотел показаться чересчур алчным и нетерпеливым, а Анна Сейдж не хотела выдавать Джонны без спектакля раскаяния. «Миссис Сейдж», — наконец сказал Сэм, — «думаю, вы все прекрасно понимаете. У нас ничего не получится, если вы не отдадите Джонни нам в руки». Вы не сделаете ему ничего плохого? Мы никогда не стреляем первыми. Но подобные ситуации могут развиваться непредсказуемо, стать неуправляемыми, даже если в них задействованы самые опытные люди. Когда в руках появляется оружие, трудно контролировать то, что будет дальше. Поэтому я скажу только то, что мы не собираемся его убивать. На этот счет у меня есть четкие инструкции из Вашингтона, от нашего директора. Я просто боюсь, что какому-нибудь зеленому юнцу захочется нажать на спусковой крючок. Миссис Сейдж. Задержание будет осуществлять агент, сидящий впереди. У него большой опыт в подобных делах. И он известен своим спокойствием и рассудительностью. Спросите лучше у него самого. Повернувшись к Чарльзу, девица подняла на него свои неестественно огромные чарующие глаза. Тому показалось, будто его соблазняет Глория Солнсон. Сон Глория, 1899-1983. Американская актриса, звезда немого кино. «Мэм», — сказал он, — «я тоже не буду ничего обещать, но могу сказать, что у меня нет никакого желания, никакой потребности, никакой жажды убивать кого бы то ни было. Я слишком старый и просоленный, чтобы меня хоть сколько-нибудь волновала слава и известность. Мне не нужны шум, внимание, газеты, я просто хочу надеть на этого типа наручники и отправить его в кутузку, после чего расслабиться и хорошенько напиться впервые за пять лет. Девица улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. Кинотеатр Марборо, на стоит. Ради красоты заведения и кондиционера, а не ради фильма, посмотреть который хотели только девчата, маленькая Мисс Маркер, с той смазливой малышкой, которую Чарльз терпеть не мог. Завтра вечером, скорее всего, сеанс в 7.30, если что-то изменится, миссис Сейдж позвонит.